Глава 41. Он пополнил сенат, к старым патрициям прибавил новых, увеличил число приторов, эдилов, квесторов и даже младших должностных лиц. Примечание. Число сенаторов Цезарь довел до 900, приторов — до 14 вместо 5, квесторов до 40 вместо 20, эдилов — до 4 вместо 2. Те, кто был лишен звания цензорами или осужден по суду за подкуп, он восстановил в правах. Выборы он поделил с народом. За исключением соискателей консульства, половина кандидатов избиралась по желанию народа, половина по назначению Цезаря. Назначал он их в коротких записках, рассылаемых по трибам. Диктатор Цезарь, такой-то трибе. Предлагаю вашему вниманию такого-то дабы он по вашему выбору получил из комы им звание. Он допустил должностям и сыновей тех, кто был казнен во время проскрипций. В суде он оставил только две судейские декурии — сенаторскую и всадническую. Третью декурию эрарных трибунов он упразднил. Примечание. Три судейские декурии были введены Гаем Гракхам. Упразднены Суллой и восстановлены Помпеем и Красцем. Эрарные трибуны, богатые плебеи, прослойка между всадничеством и плебсом. Перепись граждан он произвел не в обычном месте и необычным порядком, а по кварталам и через домовладельцев, и число получавших хлеб из казны сократил с 320 тысяч до 150 тысяч. Примечание. Перепись обычно производилась на марсовом поле цензором и общественными писцами. А чтобы при обновлении списков не могли возникнуть новые беспорядки, он постановил, чтобы каждый год притор по жребию замещал умерших получателей новыми из числа не попавших в списки.